Глава 17 «Иногда я просто сижу здесь и смотрю на других», — сказала мне Язмин. «Когда у меня нет настроения, ну, знаешь, на активные действия». Под «здесь» подразумевалось крыльцо многоквартирного здания где-то во вселенной раннего вечера. Крыльцо? Нет, скорее, спуск в цоколь, узкий проход». Был втиснут между двумя жилыми отсеками и казался еще уже из-за двух каменных колонн по бокам. Я бы сочла такое место безвыходной ловушкой, но я сказала, что использует его как укрытие. Она села на пол позади одной из колон и скрестила ноги. Я села напротив нее возле другой колонны. Здесь я не была самой собой. Она выглядела как Анжела. Впрочем, так же выглядела и я. Нас было не отличить друг от друга. Глубокие декольте, хвосты на затылках. Возможно, этот аватар был призван пробуждать ощущение собственной крутизны, но на меня он подобного эффекта не оказывал. Я чувствовала себя незначительной, как тонкий слой краски на стене здания, как чья-то не оформившаяся до конца идея героини-боевика — как карандашный набросок, который легко стереть. «Неплохо они тут все детализировали», — отметила я и провела пальцем по плитке с узором в виде листьев клевера, покрывающей ступени, на которых мы сидели. «Да, набрали программистов. Ты дождись, пока тебя убьют. Они отрисовали все, вплоть до костей». Я справила ногтем по тонкому предплечью Анжелы, словно желая проиллюстрировать свои слова, но на руке следа от ногтя не осталось. «И погляди на это». Она придвинулась ко мне и дотронулась до своей мочки. На той виднелся ряд крошечных проколов. «Ого! Пирсинг! Идея Анжелы!» «Говорит, это для правдоподобности». «Поразительно, что она за это так радеет». Я с искоса посмотрела на меня. Она радеет за монетизацию. В настройках можно серьги-кольца купить. Я снова прикоснулась к мочке. Но никто их не покупает, потому что Эдварды просто ловят себя за них и выдергивают из ушей. Да угадаю. На шее остаются следы засохшей крови. О, да. Я спрыснула и, немного помолчав, добавила. Анжела удобный объект для насмешек. Её поведение не соответствует внешности». Я заёрзала. Внутри зашевелились стыд и желание оправдаться. «А ведь сейчас все мы выглядим, как она», — добавила я смешливо. По улице мимо нашего убежища шли другие Анджелы, куда-то спешая и нервно поглядывая по сторонам. Изредка пробегал какой-нибудь Эдвард с ножом наголо. Что это за развлечение такое? Как можно было превратить это в игру? Кто добровольно заходит сюда, чтобы убивать? Или погибать от руки убийцы, чтобы нападать или убегать? Вообще-то я. Я сюда захожу. Немногим ранее, еще дома, я лежала в постели с закрытыми глазами, пока с той стороны кровати, где спал Сайлас, не зажурчал его храп. Тихий, как тоненький ручеек. Я выскользнула из-под одеяла и прокралась в кладовую, где сняла с полки шлем и перчатки, стараясь не шуметь. Надела их, вошла в игру. Несмотря на поздний час, в раннем вечере было удивительно людно. Сначала я направилась в парк, остановилась у кромки лужайки. Скамья, где убили Анжелу, отбрасывала на траву тень — Позади нее дорожка для бегунов уходила в древесные заросли. Это здесь Анджела видела Ферн. Я знала, что надо бы пойти и поискать ее там, но не могла заставить себя войти в парк даже на секунду. Вместо этого я слонялась по улицам, избегая Эдвардов с ножами. Ходила по пятам за Анжелами, словно сама была Эдвардом. Я кликала на каждого пользователя. На каждый профиль, надеясь наткнуться на имя Ферн, один из этих кликов высветил над головой очередной Анжелы мутное облачко с именем Язмин. «Удивительно, что и ты здесь», — сказала я. «Ничего удивительного», — ответила Яз. «Я часто здесь бываю». В игре Яз выглядела иначе. Дело было не только в чужом аватаре, который превращал невысокую пухлую яс в рослую женщину, ее нервно сидеющие волосы в каштановые, округлое лицо в очках в мордашку Анжелы. Дело было не в ее облике, а в том, как она держалась, как склоняла голову, окидывая тот или иной объект оценивающим взглядом. Как говорила, отрывисто, а немногословно. многословно. как разминала плечи и хрустела пальцами, не сводя глаз с дороги. Но спрашивать человека, намеренно ли он ведет себя иначе, нельзя. Просто нельзя. Поэтому я спросила о другом. «А твои кошмары?» «Я хочу сказать, как у тебя с ними?» «Как у меня с кошмарами?» — переспросила Яс. Ха, прекрасно. Старший подал заявление в колледж». Младший вступил в детскую бейсбольную лигу. Я залилась краской. «Прости». Глупо прозвучало. «Нет-нет», — отмахнулась Яс. «Спрашивать можно». Их стало... меньше. «Из-за того, что ты играешь в ранний вечер...» Яс перевела взгляд на улицу, пожала плечами. «Из-за игры». Из-за группы. Из-за прошествия времени. Как знать. Но тебе ведь здесь нравится. Нравится? Не уверена, что именно нравится. Скорее, оно меня успокаивает. Я скривилась и вновь пожала плечами. Хотя не должно бы. Но так оно и есть. И я научила себя принимать то, что помогает мне жить дальше. «Ты встречалась здесь остальных?» Я прислонилась спиной к стене. «Только Анджелу в толпе обожателей. И много их у нее фанатов. Десятки. Включая няню моего ребенка. Правда, я не видела здесь Ферн. Ты же ее имеешь в виду? Я... да. Мне надо поговорить с ней». Я сраскрыла было рот, но тут же замерла и приложила палец к губам. Отползла глубже в тени и жестом приказала мне сделать то же. Через секунду мимо спуска в цоколь прошагал Эдвард ранни с ножом наголо. Поверни он голову, мог бы заметить нас, прячущихся почти на виду, в каком-то шаге от него. В отличие от Анжелы, детализированной вплоть до количества дырок в ушах, Аватар Эдварда ранний не был точной копией своего прообраза. В игре серийный убийца, такой же долговязый и темноглазый, как и настоящий Эдвард, обладал мускулистыми руками и волевым подбородком. Видимо, таким образом ему попытались придать более пугающий вид. Мне же казалось, что куда страшнее его реальный облик. Облик человека из толпы, которого можно повстречать где угодно. Язмин подняла и прижала к губам еще два пальца и начала опускать их по одному, ведя обратный отсчет. Когда пальцы закончились, Эдвард ранее исчез. «Так ты пришла сюда в поисках Ферн», — напомнила Яс. Она выехала из своей квартиры, не отвечает на мои сообщения, а сегодня днем она вломилась ко мне в дом, пока я была на встрече группы. Я сприсвистнула. Да уж, это потому... Но я не знала, почему это происходит. Вы с ней поругались? Нет. У вас была интрижка? Тоже нет. Я задрала голову. По козырьку змеилась тонкая трещина, из-за которой все здание могло обрушиться прямо на нас. Ферн кое-что обо мне узнала, И перестала со мной общаться. Обидно, наверное, сказала Яс. Я не собиралась признаваться, что мне обидно. Хотела сказать, что у меня есть к ней вопросы, вот и все, но вместо этого произнесла: Я считала ее подругой. Анжела ее тут видела, поэтому ты решила поискать ферна в игре. Полагаю, в парке ты уже побывала. Мимо прошла. Я. Не могу туда зайти. Но прежде чем я успела согласиться, что да, звучит это глупо, что я уже наведалась в этот самый парк в реальной жизни и знаю, что это всего лишь игра, прежде чем я успела сказать хоть что-либо, из-за колонны, под которой я сидела, вышел Эдвард. Его глаза блеснули, он занёс нож. Когда смотришь на нож с такого ракурса, он похож вовсе не на оружие, А на тонкую полоску с острым концом. Я разинула рот, но закричать я не успела. Я с резким вздохом вскочила с места. Она перехватила руку Эдварда у меня над головой и вывернула ему запястье. Раздался хруст. Ранний завопил от неожиданности и выронил нож. Свободной рукой я споймала нож на лету. А потом выпустила запястье Эдварда, схватила его за волосы и отдернула голову так, чтобы обнажилась шея. Я рассекла ему глотку. Кровь оросила лестницу и залила воротник ранне. В его глазах мелькнул страх, а потом они помутнели. Все равно, что подброшенные вверх монетки, которые сверкнули в воздухе на лету и упали на земь. Яс раскинула руки в стороны и раскрыла ладони. Нож отлетел на дорогу. Эдвард рухнул у ее ног. Замертво. Яс повернулась ко мне, оттерла брюки карга ладони, хотя те были чище всего. Вся она была в крови. «Яс!» — выдохнула я. «Господи! Хочешь, сходим в парк вместе?» По пути в парк я отправляла на тот свет одного ранне за другим. Она убивала быстро, технично. Их тела падали, и я представляла себе тех, кто играл за убийцу. мужчины, и мальчишек, которые по ту сторону реальности с ворчанием бросают на пол шлемы. Перебив изрядное количество маньяков, мы, наконец, добрались до парка. Впереди велась тропа, бледно-серая в лунном свете. словно вымощенная дробленными ракушками или костями. Я сделала глубокий вдох, расправила плечи и зашагала по ней вперед. Пока мы шли, и гравий хрустел у нас под ногами, в игру загрузили новый спецэффект. Я срезала очередному Эдварду по лицу, и у того изо рта вылетели зубы. Я подобрала один с земли и принялась разглядывать фиссуры и корни. Да чего детализированная жестокость?» «Мы беспрепятственно пересекли газон, но стоило нам войти в гущу леса, как из-за дерева выступил Эдвард. Он занёс было нож, но я выхватила оружие и вонзила ему в живот. Раню упал. Через секунду его тело мигнуло и исчезло. Его ошибка была в том, что он вышел на тропу перед нами». А мог бы дождаться, пока мы уйдем вперед и напасть на нас сзади, как это сделал реальный Эдвард Ранни. Или тот, кто меня убил? Когда впереди показался холм холм, где меня зарезали, я перешла на бег. Руки и щеки покалывала. Сначала я подумала, что это какие-то помехи в перчатках и шлеме, но потом поняла, что источник ощущения это я и мой собственный страх. Я взбежала по холму. Я ни на холме и не в лесу, убеждала я себя на бегу. Я женщина, которая бежит на месте, высоко вскидывая колени в кладовое у себя на кухне. Добежав до вершины холма, я рухнула на землю. Вскоре прибежала и Яс. Она согнулась и уперлась руками в бедра, пытаясь отдышаться. «Ее здесь нет», — сказала я. «Можем подождать», — предложила Яс. И мы подождали. Я устроилась под деревом, я срасхаживала взад и вперед. «Раньше прохожие путали меня с ней», — произнесла я в тишине. Сферн. После того, как убили ее, до того, как убили меня. Я на секунду остановилась. Никогда не замечала особого сходства. Помню, тогда я думала... «А что, если меня убьют следующий? Что, если меня убьют, потому что мы с ней похожи?» «Считаешь, так оно и вышло?» Я задумалась. Даже если убил меня не Эдвард ранне, все могло обстоять именно так. Убийца-подражатель, жертва-дубликат. Нет, я определилась с выводом. Думаю, мне просто не повезло. «Не повезло», — я сфыркнула. «Знаешь, что я тогда подумала, когда впервые увидела девчонок в новостях, их улыбчивые лица? Я подумала, слава богу, ты слишком стара, слава богу, ты не молоденькая, симпатичная девица». «Спасибо, что сходила сюда со мной», — сказала я. «Хоть какое-то развлечение». Я встала. «Можем уйти». «Не хочешь подождать еще немного?» «Я не думаю, что Ферн придет. Когда Анжела сказала, что видела ее здесь, я подумала...» «Что подумала?» «Нет, ничего, я ошиблась». «Да ладно тебе, что ты подумала?» «Я подумала, что Ферн ждет здесь меня». Несчастливость. Сложно описать, что я чувствовала, но все же попробую. Я чувствовала себя эхом, а не звуком. Соломой, а не стеблем, землей, а не корнем. Чувствовала себя раскисшей. Смешанной с навозом, чувствовала, будто выглядываю из-за собственного плеча. Не чувствовала почти ничего. Грусть — это одно. С ней жить можно. Спать было нетрудно. Я спала часами, сны были темными, мутными, незапоминающимися. Просыпалась я тоже легко. Поднималась с постели и вставала под струю воды в душе. Водила гребнем по мокрым спутанным волосам, совала руки в рукава рубашки, сначала в один, потом в другой. Клала еду в рот, жевала, глотала. Запрокидывала голову, когда Сайлос целовал меня на прощание, вытягивала губы. А еще ребенок. Я могла кормить, переодевать, носить на руках, укачивать ребенка, Но чувствовать ребенка не могла. Грусть — это одно. Страх — совсем другое. Я никак не могла от него избавиться, а сам он меня не покидал. У страха не было имени. так что я сама облекла его в слова. Я наступлю на ребенка, задушу ребенка, уроню ребенка, забуду ребенка. У страха не было формы, так что я сама придала ему форму. Он был озером, а я сидела на дне. Он был полом, а я лежала под половицами. Он был ртом, а я была придавлена языком. Никто не любит слушать рассказы о чужой несчастливости. Мне и самой этого не хочется. скажу лишь одно. я из-под нее выбралась, сделала шаг, потом еще один и еще. скажу еще одно. Мне хочется жить.